Ни слова не преувеличив. Вспомните, когда мы лет 15 тому назад все вместе брали этот пик. Тогда Абалаков с Памиро приехал, с нами ходил, помните? Там ещё такая площадочка ледяная над меткой 4600. Помните? Слева стенка, справа расщелина метров 300 глубиной. И этот засоринец поскальзывается и туда. Прямо в расщелину. Всё, нет человек. Понимаете? И вдруг один паренёк хватает себя за башку и орёт: "Нет, нет, нет!" три раза. А вот тут мужики, вы меня можете Нахер послать, морду набить, в глаза плюнуть, но я клянусь вам, самым близким мне людям. Мы все все видим, как бы дьяга пролетает метров полтора ство вниз, а после крика того паренька нет. Его падение слышите? Замедляется. И он совсем плавно, с собственными ногами, опускается на маленький, еле выступающий, обледенелый скальный карниз. Я ему ору, не шевелись. А он и ответить не может. Ну, дальше, сами знаете, дело техники. Спустились к нему, повязали его в беседку, вытащили наверх. спрашиваем: "Ты почувствовал что-нибудь такое особенное?" А он говорит: "Будто кто-то меня подхватил так мягко, огнял и поставил на ноги". Петро: "Что это? Ты же сыщик едрёна ваш, объясни". Вадик: "Вадяша, дружочек ты наш профессор. Мать твою за ногу". «Осмотри ты меня, обследуй, что со мной?» «Может, я от этой долбанной службы просто чокнулся, с ума сошел?» «И ничего этого в горах не было?» «А, ребята?» «Ты повторяешься, Андрюха. Пей, пей и закусывай». Все трое выросли в одном дворе, на окраине Алматы. За головным рыком и до седых волос профессор для двух других оставался Вадиком или Вадяшей, начальнику уголовного розыска Петрушей или Петюней, а полковнику НКВД Андрюхой или Андрюликом. Никто никогда никого ни о чем не расспрашивал. Это избавляло от вынужденного вранья. Для вопросов, связанных со спецификой профессии, свободен был только профессор Эйгинсон Вадим Евгеньевич. Но он считал, что лечить своих — дело самое последнее. И поэтому Петюня и Андрюлик обращались к профессору Вадику за врачебным советом значительно реже, чем это им уже требовалось. С вечера, когда жизнь в клинике относительно замирала, сбирасывались и собирались в кабинете профессора Вадика. Предусмотрительный Вадяша даже специальную палату держал постоянно незанятой. Среди сотрудников клиники Он изъял это почему-то правительственный и ключ от него был всегда у своего профессора. Там после очередного загульного мальчишника отсыпались Петюня и Андрюлик. Профессор Вадик дрыхал обычно в своём кабинете на широченном кожаном диване, который с удовольствием использовал и для плотских утех с молоденькими оргинаторшами. и хорошенькими медицинскими сестричками. Ни в рестораны, ни в другие общественно-публичные заведения вместе никогда не ходили. Чтобы потом Андрюхе или Петюне не писать отчёты своим надзорно-соответствующим службам.